Глава 7. Как меняется ваза от яркого цветка, так поменялся серый интерьер первого этажа отеля. А то живой и привлекающий взгляд неожиданно оказался в людях, вернувшихся из рейда под предводительством Руслана Артемовича. Эти взгляды, улыбки, осанка Всего лишь внешнее проявление произошедших с ними перемен. Главное было внутри. И именно оно сияло, вызывая желание смотреть и даже греться энергией людей, прошедших свой первый настоящий бой. И дело не в количестве поверженных противников, атмосфере полумёртвого Любика, из которого удалось вернуться. В них сияло знание, что будь сражение вновь, и они не дрогнут, не подведут. Уверенность в себе без сомнений и страхов. Упавшие плета с плеч у тренированных домашних мальчиков и девочек, которых учили быть готовыми к войне. И сегодня они справились, защитив себя, близких и ещё восьмерых чужих аристократов, которых тоже чему-то учили и к чему-то готовили дома. Этим хотелось делиться, переживать события вновь и вновь: первый, второй и третий бой, скоротечные схватки на улицах города, о которых сейчас можно вспоминать часами. Они бы, честное слово, смаковали все это громким возбужденным голосом, чередуя с оливистым хохотом, от адреналина, от восторга, от желания, чтобы их услышали и радовались вместе с ними. Но в эру телефонов эмоциями были смайлики, а в свидетели разговора был призван весь мир. И на страницах соцсетей появлялись фотографии, а под ними сотни комментариев, восхищенных, поддерживающих, любящих и завистливых. Отражение разрушенного здания в луже. Силуэт юноши, идущего вперёд через красно-чёрный чад близкого пожара. Мокрый и перепачканный сажей белый котёнок доверчиво тянется к девичьей руке. Сплавленные в единый ком десяток калашниковых под тяжёлым мужским ботинком. Виктор плюс Людмила. Нацарапанные на капоте сгоревшего BMW. Социальные сети стали той стеной, на которую вывешивают свои трофеи. Как когда-то их отцы крепили черепа поверженных зверей над огнём очагов. И только влюблённые взгляды девушек никак не перенести в сеть, различимые только со стороны моё, признаком окончательно сделанного выбора. Братья девушек, в общем-то, прибывшие быть на страже нравственности и приличий, теперь воспринимали эти отношения более чем лояльно. К тому же и на них теперь тоже заглядывались. В надежде с порога смотрели на дёныши, желая найти в них ту защиту, за который можно укрыться от случившихся с ними невзгод. На меня-то с князем Давыдовым что смотреть? Желание немедленно нестись в огромный город и что-то там искать мы не оправдали. Даже наоборот, хамски продемонстрировали приоритет еды над бесполезными поисками, непонятно кого, непонятно где в Любеке с населением в 2 млн человек. Впрочем, достучаться до них Руслан Артемович всё-таки попытался. Чтобы кого-то спасти, надо знать, кого спасать, где они находятся, кем охраняются и хотят ли, чтобы их спасали, Самойлов. Это уже глядя на меня. Да мне этого слона всю жизнь припоминать будут. Но при посторонних вежливо покивал, соглашаясь. Геотегины в фотографиях посмотрите, посоветовал я им. Наверняка делали по пути. GPS-то работает. Гости немедленно принялись доставать телефоны. А я, смиренно улыбнувшись завучу, в знак извинения за былое, отправился к себе. Только спина от чего-то чесалась, от подозревающего что-то взгляда. У меня от него там все расчесано за школьные годы. В номере четвертого этажа, который мы занимали коллективно, да так толком и не разобрались с его границами, а иначе где торт, оказался только господин полковник. В гостиной, которая плотно ассоциировалась с гробом, все еще занимающему вот центральную часть. Господин полковник был занят собственным отражением в ростовом зеркале, принимая то одну, то другую, загадочную и деловитую позу. Однако же, судя по тому, что с фотографиями не торопился, что-то в его подобранном стиле не устраивало. Несложно и ошибиться, подбирая наряд на полутёмном складе ворованных вещей. В общем, князю явно не нравилось Вам бы очень подошла трость, оценил я некоторую неловкость его образа, связанную с тем, что обычно рука господина полковника либо на шпаге, либо на фляге со спиртным. А сейчас она то и дело нарывила остаться на поясе, что оттягивало рукав, образовывало складки на костюме и смотрелось не солидно. Полагаете, задумался князь. Извольте попробовать, сходил я за собственной тростью, надобность в которой пропала. и, сняв с нее охранные закладки, предложил начальству. Рука легла, будто под его рост и делали, сказывалось то, что руку он отставлял чуть в сторону. «А она меня не старит», — критически взглянул князь в зеркало. «Ни в коей мере. Солидно, весомо», — озвучил я увиденное. «Уверен, этот стиль обязан был вернуться в моду рано или поздно. А с вами он ворвется на столичные улицы уже «Ежели так, то да», — довольно покрутил Давыдов ус свободной рукой и потянулся к телефону. «Как, кстати, повар, он сдержит обещание». «Пойду потороплю его», — деловито кивнул я. Я отправился торопить, собственно, самого себя, для начала прихватив разнообразные ягоды из той части добычи соседей, что они не забрали с собой. На обед планировались вареники с вишней или черешней, как было написано на упаковке. Черешне больше нравилось девчонкам. Вишня росла у нас на даче и периодически становилась черешней. В общем, сладкая, быстрая, вкусная. А если кое-что сделать с тестом, то угощать им рекомендовалось с зрядной опаской, в том смысле, что обычно приходилось отправлять готовый полуфабрикат себе почтой, выставляя поддельные печати другого княжества и уже потом варить. Даже дома было опасно сообщать, кто тут повар, иначе варить приходилось бы каждый день. Поэтому и тут я собирался маскироваться до последнего. Правда, единственной мерой предосторожности была закрытая дверь. Причём поздно закрытая дверь. Артём, как оказалось, уже был внутри. Но как человек опытный, вышагнул из подвала, где прятался уже после того, как сварилась первая порция. И выгнать его не было никакой возможности, потому что руки в муке и демаскировка Артём практиковал раздельное питание, в том смысле, что сначала ел раздельно от остальных, потом вместе с ними. Знакомый с его повадками, чашу с готовым продуктом отодвинул от него подальше. Там принцесса свой подарок забрала, изобразил он повод для визита, будто мимо шёл. Одежду привезли. Одежду-то привезли, я ей сказал, что от тебя подарок ждёт. Только она сумку с золотом забрала. взвесил и вот ту, что потяжелее, утащила в гнездо. Потянулся Артём за варениками. Спасибо за информацию, я отодвинул чашу от ладони, явно намекая, что этих сведений будет маловато. Сегодня большая часть наших соседей уехала в город с самого раннего утра. Двое остались. То же мне новость. Все грабят. У этих хотя бы лозунг хороший. Хорошо одеты, с тремя красивыми чемоданами. За всем следить успеваешь, похвалил я его. Видел на той стороне двухэтажный домик с тёмно-красной крышей. Это тот единственный, откуда из бинокля не смотрят. У нас-то техника по совершенней. Следим, конечно, пожал Артём плечами. А что? Так сильно отличаемся? забеспокоился он. В трёх домах севернее хотя бы пожар изобразили, озвучил я пример более разумных коллег. Там кто сидит, Команда эвакуации принцессы и княжичей уживаются спокойно. Так а слуги на что? Слуги благородных господ жили с нами бок о бок, как-то умудряясь почти не попадаться мне на лестницах и в коридорах. Тенями скользили, взгляд не поймать, а если постараться, кроме виноватой улыбки и бормотания о куче дел, ничего не увидеть. Особое мастерство быть незаметными. Была мысль поискать там повара, но риски слишком велики. Ручаться за чужих слуг я бы не стал. Слуги и есть слуги, напомнил я ему. Грудью, если надо, прикроют, но случись что, а случиться господины не смогут, а этим за речкой всё равно, как твой Руслан Артемович. В общем, главное, наш дом не сноси, задумался Артём. А вот те двое из числа наших соседей, кто именно остался? Да не заморачивайся, господин полковник всё правильно сделал. Я их пригласил, некрасиво получилось. В памяти оживали бесстрастные, чуть бледноватые лица, выслушивающие слова о досрочном завершении их службы. И пусть вольно определяющийся тот еще вольный ветер, не стесненный строгими клятвами, но не для этого они срывались из дома в смертельную авантюру. Хотя бы один из них. Нет предателей, Максим, и верных людей среди клановых не ищи. Есть интересы клана, и только им они верны. Сегодня одни интересы, завтра другие. Не терзай себя. В тебе ты я не сомневаюсь. Это как в лесу, отмахнулся он, забирая себе ещё один вареник. Всё вокруг живёт, бегает, суетится, кроме медведя. А что медведь? А медведь всегда сытый. Вот возле тебя самое сытое место и получается. Настойчиво подирижировал он вареником. Не суетись, особенно с этими потеряшками. Да что суетиться? У нас фоторужьё на орбите. Есть, но ничего не видит, пожал Артём плечами. Пелена над городом, видел тучи плотные, ветер есть, а они как приклеенные. Не видит даже с артефактами, уточнил я. Официально нет, а неофициально? Для того, чтобы найти чужих нам людей? Нет, ни зги не видно за пеленой. Там Руслан Артемиевич карту им показывал в общем зале. Фото опять же может вспомнить, что Нам бы только сориентироваться, верно? Нет. Даже подсказать не могу, не проси. Упрямо отмотал княжежь головой. Потом операцию по спасению станут по секундам разбирать, и в везении никто не поверит. Отдавать информацию я не стану. Сам понимаешь, случится что с действительно важными людьми, и кроме пелены будет ещё что-то. Важные, неважные, почувствовал я раздражение. Эти люди знакомые наших новых однополчан. Наши однополчани за них просят. Ты уж совсем перекрутил, возмутился Шуйский. Вон принцессе Москвы наси. Она тебе то же самое скажет, спутники ничего не видят. Там скорее спутники ещё не решили, видят они или нет, вздохнул я, признавая его правоту, и успокаиваясь. Пока там в Кремле разберутся, оценят прибыли, пойми, нам всем выгодно, чтобы здесь в Европе верили в непрошибаемость своей защиты. был искренин шуйский. Тут уже не на десяток, судя пойдёт расчёт, на сотни тысяч, а случись война на миллионы. А если эту пелену снять? Как? развел Артём руками. Она же расползлась на 200 квадратных километров, плотность нулевая, зацепиться не за что. Любой урон затянет на раз два, как море палкой хлестать. Беспилотники слегка отодвинул я чашу с варениками от него. Дождь идёт, отвёл взгляд Княжич. И там технических секретов тоже валом. Как вы вообще умудряетесь их продавать? удивился я. Тут шанс презентовать сам в руки идёт. Восемь экспортных контрактов минимум. Презентация это когда миссия завершается успешно, заворчал Шуйский в ответ. Искать мы будем там, где скажут эти твои однополчани. Активности в городе много, все подозрительные места нам просто не отработать. А как же интуиция? Посмотрел я наверх, а интуиция во всё горло орёт, что если даже мы их найдём, как бы не оказалось хуже. Объяснись. Воевать с нами никто не будет. Заложников убьют, сами разбегутся по подземным ходам. Будет у тебя 12 трупов на руках. А за каждым трупом родня, который у тебя или у меня спросит, как так вышло? вкратце вопросил Шуйский. Может, вы не старались, а может, вы специально нашумели, чтобы наших деток убили? Или же вы спасли их, а потом сами зарезали, выведя все родовые тайны? Возражать было особо нечего. Без решительного и стремительного штурма, так чтобы никто ничего не понял и не успел убить заложников, всё изначально обречено на провал. А для этого нужны точные данные и отвлекающий манёвр. Иногда честное слово лучше не помогать, пожал плечами Княжич и потянулся за новым вареником. Я препятствовать не стал. Мне тут вопрос задавали, прожевал он первый кусочек и вымолвил будто между делом: "Его императорское величество по поводу механизма Борецких можно неплохо поторговаться". Эх, дак пусть старого князя Юсупова спрашивают. Отправил я очередную партию вареников в кипящую воду. Князь Юсупов знает, как выключается и включается механизм. С непередаваемой гаммой эмоций посмотрел на меня Артём. Здорово, правда? И Юсуповы применят? Риторический вопрос, учитывая в какое ничтожество обратились князья Борецкие, которые в похожих условиях применять не стали, поверив чужим обещаниям. Если их прижать к стенке, пожал я плечами. Говорят, их там все империя осаждать собрались, уже и их вотчины поделили меж собой. Куда только его императорское величество смотрит. Как хорошо, что мы не суетимся, задумчиво кивнул своим мыслям Шуйский. В дверь попытались вновь ворваться, который уже раз, но тут ещё и требовательно забарабанили кулаком. «Господа, извольте открыть дверь, срочное дело!» потребовали голосом князя Давыдова. И я поспешил отворить ставню. Рядом встал Артем, равно как и я, вопросительно глядя на энергичного господина полковника. «Шуйский, Делара, равняйсь!» гаркнул он, и тело само исполнило команду. «Смирно, кругом!» Щелкнул фотоаппарат, а через пространство кухни прошел отцвет фото вспышки. Тут же дверь закрылась, я даже обернуться не успел. Это что ещё такое? Недоумённо посмотрел я на Артёма. Тот немедленно нецензурно выразился, но странное дело, понятнее не стало. А если подробнее? В полку пополнение, похоронным голосом ответил тот. А у нас в недавних пор есть фан-клубы, и они требуют новый конкурс на лучший зад полка. Теперь значение нецензурного выражения было полностью понятно. Более того, я его всем сердцем поддерживал. «У Ники точно нет интернета?» — позаимствовал я у Кнежича интонацию. «У моей-то точно есть». «А все почему? Надо было сразу брать фан-клуб под контроль, внедрять людей и агентов влияния», — схватился я за голову. Рядом по этому же поводу крученился Шуйский, и стало как-то легче. «Ладно, идем обедать», — махнув рукой на свой просчет, подхватил я чашу с варениками. «Это куда ты понес мою тарелку?» — возмутился Артем. «Это на всех. Тут только обидеть, пусть ходят голодными, как я. Спокойно, у меня есть план», — успокоил я друга. Каковой и реализовал, посадив слева и справа от Артема по девчонке и снова прибывших. Те предсказуемо покривили носики при виде диковинного угощения и вежливо отказались. Так что лёгким движением руки обе тарелки были сдвинуты к Артёму, но ну а его упрашивать не надо. Остальные манёвр оценили, и расселись мы в итоге через одного с иностранцами. После ряда перемигиваний и дипломатической гимнастики бровей большинство наших стало обладателями двойных порций. Так что мы ели, гости тоскливо смотрели на тарелки, на друг друга и на нас. И молчание это не могло затянуться надолго. Нам сказали тут страшные русские, с неуверенной улыбкой произнесла девчонка слева от Артёма, стараясь завязать разговор. К её зелёным волосам, невысокому росту и модной одежде прилагался титул графиня Дерен. Кажется, именно её назначили переговорщицей от всех наших гостей, или так сложилось само. Страшные русские подняли лица от тарелок и весёлым фырканьем оценили шутку, аж капельки вишнёвого сока стекали по подбородкам. Графиня от чего-то вздрогнула и отвела взгляд, принявшись вновь из-под тишка смотреть на Артёма. А что? Он большой, на него смотреть удобно. Господа, я поела и готов к подвигу. Первым шумно выдвинулся из-за стола князь Давыдов и изящно опёрся на трость. Вы уже выяснили, где неприятель? Судя по фотографии и результатам опроса, промокнул губы салфеткой Руслан Артемович. Нас интересует район Санкт-Гертруды, восточный пригород. Но где именно сказать невозможно, если их вообще оттуда не увезли. Разведка покажет, кивнул я. К сожалению, с разведкой изрядные проблемы, посетовала её императорское высочество, тоже выходя из-за стола. Спутники ничего не видят через пелену. Иностранное пополнение с тревогой наблюдало за нашей беседой. Попробуем решить эти проблемы хотя бы частично, заторопился Шуйский. Поднимем в воздух замечательные беспилотники производства моей семьи, весьма эффективные и по сбалансированной цене, улыбнулся он людям за столом. Проверю, чтобы ничего не мешало взлёту, кивнул я ему. О, там эргономичная система катапультирования, не сомневаюсь в этом, но перед домом фургон с одеждой, попробую отогнать. «Если так, то разумеется», — смотрел Артем с подозрением. Грузовик-американец с выступающим красным капотом и хромированными трубами выхлопа над кабиной бросили на дороге прямо перед входом. Ключ оставался в замке зажигания, в бензобаке плескалось что-то на дне, этого хватило, чтобы машина послушно завелась и позволила себя переставить на полсотни метров дальше по улице. С содержимым контейнера тоже обманывать побоялись, те же самые одежды разнообразных наименований и размеров. А вот второй обещанный фура с пустым контейнером не было. То ли водитель сбежал, то ли проблема на дороге. Следует позже заглянуть и уточнить. Подобрал два комплекта одежды под размера Артёма и один для себя. Сорочки, обувь, костюмы тройки, их и закинул в ходо в отель, как были в плёнках и коробках. Вышел поближе к дороге, постоял, собираясь с мыслями. И снял защиту над отелем. Ветра почти не было, но запахи близкой реки вновь напомнили о себе. Дышалось всё равно тяжело, а раньше я объяснял это себе артефактами, периметром защиты и общей горечкой событий. Но теперь, прислушиваясь к небу, словно скованному в трёх слоях вязкой смолы, задыхающемуся, но пока ещё живому, чувствовал другую причину. Небо над Любиком видело много смертей, но сейчас умирало само. Что может быть больше раскинутого над городом облачного покрова? Тихим вкратчивым рокотом отозвалась гроза, тусклыми синими нитями мигнув над пеленой. «Самой, лав!» — взревел куда громче грозы голос завуча. А я только голову пригнул и кулаки сжал. Правила техники безопасности гласят, что накидываться и бить человека, поддерживающего высокоуровневый призыв стихии, в высшей степени неразумно. Даже если очень хочется, особенно ногами, как выражался Руслан Артемиевич, не педагогично. Но вотарать на духом, обещать вызвать родителей и на жаловаться на меня коту это от безысходности, сколько угодно. Правда, когда орали несколько человек, это уже походило на группу поддержки соперника. Но и не в таких сложных условиях удавалось добиваться успеха. а потом успешно прятаться от преподавателей, которые увольнялись на недельку, чтобы было педагогично. В общем, обстановка была знакомая. В левое ухо кричал Завуч, в правое — Артем, и если слева требовали немедленно все прекратить, то справа орали гораздо более конструктивно. «Пелена имя собственное, хтонические чудовища, заточенные в черном фарфоре!» «Да ну!» — вспыхнуло любопытство, и сетка молний над пеленой стала ярче. Ты только сейчас узнал, почему ему никто об этом не рассказал? Ерился за моей спиной, Артём. Потому что он бы это призвал, резко ответил завуч. И хотя я очень хотел возмутиться этой вопиющей инсинуацией в мой адрес, он был абсолютно прав. Собственно, все чипы в княжестве были ровно от того, что никто не давал инструкции от сложных и опасных вещей, даже если принести их в школу. Просто отпусти грозу, пусть пелена спит, пытался дозваться до меня Артём. Их три, три пелены, вспомнил я свои чувства и испытал новое имя, которому ненависть. Тем более, на три мерзости в мире меньше. Гроза им ничего не сделает, они жрут небо, пока спят. Разбудишь сожрут и тебя. Гроза их не победит, согласился я, вслушиваясь в нарастающий грохот. Гроза, чтобы они не сбежали, дрогнуло небо синхронным раскатом молний, а в центре над нами из сине-белое, заглоушённое пеленой, но настолько яркое, что дневной свет померк, начало проявляться нечто геометрически правильное. Три пелены сожрут любую силу. Шагнул Артём вперёд и зло посмотрел на меня. Они станут только сильнее. Слушай меня. Голод, только голод способен их погубить. Я сожру их сам, говорил я спокойно, не пытаясь соревноваться с окружающим грохотом. Прочтёт по губам, он умеет. Над дымкой в раскатах грома принялись кружить слабо видимые силуэты тускло-синих созданий с широкими крыльями и вытянутыми хвостами, сначала малым кругом, а потом расстегиваясь над городом по широкому кругу. Сотни их, тысячи, разом вонзившихся сияющим подбрюшьем в мёртвую хмарь, и закручивающих её вслед своему движению всё быстрее и быстрее, собирая облачную дымку с самых краёв к центру, над нами медленно, а по границам города со скоростью ураганного ветра. И чем плотнее собирали, тем больше скомканной грязи я видел вместо сероватых облаков. Их действительно было 3, сосредоточие черноты и мерзости, цепляющиеся за небо и пьющие из него силу. На моих глазах исстаивали электрические драконы, подлетевшие к ним слишком близко. А потом под низкий вибрирующий звук исчез сразу десяток возле самого крупного чёрного кома. "Елена пробуждается", напряжённым тоном комментировал Артём. "Так, что тут у нас?" деловитым перестуком шагов явился князь Давыдов. «Ага, ага!» — произнес он гораздо задумчивее, глядя на грохочущий водоворот из молнии над головами, подтаскивающий чудовищ к распахнутым воротам уже ясно видимого небесного дворца. «А я еще пить не хотел». «Извольте видеть вопиющее нарушение дисциплины», — жаловался ему на меня Руслан Артемьевич. «Ротмистр, как это понимать?» «На вашей трости две кнопки, господин полковник». Справа и слева у огаловья, произнёс я, не оборачиваясь. Я слышал, как нужно освободили потаённый клинок, а воздух загудел от рассёкшей его зачарованной стали. И тут же белый росчерк, сотканный в две замысловатые буквы, рванул к небу. 2 секунды тишины, и дикий крик боли мурашками прошёлся по спине. Выпрощены, рот мистер, воркующим тоном отозвался князь Давыдов. Где вы добыли это чудо? И почему оно не у нас в сокровищнице? возмущался Артём. Странные люди, не умеющие радоваться счастливым совпадениям. Только в сторону домов на том берегу не махайте, господин полковник, я обещал. С той стороны реки уже вовсю сияли поднятые щиты, отливая красной дымкой высшей степени защиты над десятком домов. Тут уже было ни до маскировки. Рядом кашлянул, чтобы не зашибли, опытный человек Деловито разворачивал знамя полка юнкер Ломов, а за ним и другие однополчани начали выглядывать из отеля, между делом показывая, насколько глубокомысленным бывает русский язык. Казалось бы, одно слово, а означает три чёрногрязные огромные твари в небе, принявшиеся ползаться в одну единственную. А про это в справочнике ничего не было. Пересохшим горлом просепял Артём: "Каждый день узнаёшь что-то новое, разве не прекрасно?" призвал я к силе, на секунду заставив дворец вспыхнуть еще сильнее. Однако тварь от чего-то начала волочь к открытым дверям дворца все медленнее и медленнее, будто цеплялась за небо, выцарапывала из него всю синеву, оставляя после себя блекло серые разводы. И электрические драконы исчезали уже сотнями, воцветая, уходя из мира без грома и вспышки, но предсмертным импульсом двигая мерзость к гибели. У нас ещё пара минут. Накатил на Артёма приступ меланхолии. Сейчас оно создаст себе глаза и заметит нас. Гусары, встать в строй, распоряжался Руслан Артемиевич своим отрядом. Юнкер вас тоже касается. Ваше императорское высочество, прошу защитить отели постояльцев, отдельно крайне вежливо обратился юнкер к подошедшей принцессе. Морозом кольнуло по локтям. Чужой воли нажало на плечи. Её высочество призвала предков, и четыре бессмертные стихии принялись плетать пространство за нашими спинами. А как же мы, возмутились гусары, глядя, как их отсекает от нас кружевной защитой из перевитых вместе алых, синих, зелёных и чёрных линий, мерцающей плотной кольчугой, от одного взгляда на которую вспыхивали защитные перстни на руках. Господа, нам потребуется ваша помощь, немедленно согласился с ними Завуч. требуется охранять знамя. Мы способны на большее, возмутился кто-то. Пойдёт знамя всем позор. Вы что, знаете задачу важнее, сорвался на него Руслан Артемович. И в спину легонько толкнуло ощущение чужого волшебства, хаотичного, несогласованного, которое тут же принялся приводить в порядок Завуч, злым шипением и дельными советами создавая конструкцию вокруг невозмутимого Ломова со знаменем в руках. очень важную конструкцию, способную занять делом и отвлечь людей от чувства близкой смерти. А а мы робко спросили иностранцы: все, кто рангом ниже учителя, сесть, обняться и простить друг другу обиды. И что, характерно спорить с ним не стали. Вон даже Йохан Смарты обнялись и шепчут что-то друг другу. Может быть, и самое время клясса в любви и вечной верности. Той вечности может остаться совсем немного. Моя дорогая, я тебя никогда не изменял. Я так горда тобой, дорогой. Дорогая? Хм, выживут, разберутся. Ваше высочество, вы закончили? Деловито уточнил господин полковник, всё это время поглядывающий то в небо, то на сплетаемую позади защиту. Почти, следила принцесса за действиями призванных предков. Готово. Оно нас видит, выдохнул Артём. Глядя на сотню отростков вибрис, проявившихся вокруг чёрной кляксы в небе, сверкнул ещё один росчерк клинка князя Давыдова, на этот раз вверх полетело целое слово, собранное на незнакомом языке. От ударившего следом вопле почувствовалось что-то влажное и солёное на губах, а камни на перстнях вспыхнули все до единого. В плечо тут же вцепилась рука Артёма: "Зачем я же не падаю?" качнулась земля, и кое-как удалось удержаться на ногах. Перед глазами было только лицо Артёма, и, кажется, в мире стало чуть темнее, только белые росчерки полосами справа чередуясь с крепким матом. В моей личной библиотеке ещё много книг, шептал мне друг. Хочешь справочник виртуозов, смерть которых не подтверждена? Хочу, почувствовал я кровь во рту и сплюнул на землю. А знать причину, почему мы всегда берём с собой серебряный боезапас, А вы берёте, вновь вспыхнуло любопытство и слабость отступила. А имя, имя человека, который был в замурованной камере, причины, почему он там, и как он связан с тобой. Где-то там в вышине вновь загрохотало и вспыхнуло ярко-синим. Так, вечером поговорим. Вновь выпрямился я и отодвинул друга в сторону. Вольно определяющийся Ельменский, вы нас очень обяжете. готовил рядом князь Давыдов какую-то очень длинную фразу, сплетённую из угловатой вязи кончиком сияющего клинка. Сейчас жахнет. Неведомо, что именно он просил, но со вспыхнувшим изумлением смотрел я, как закрывается силуэт господина полковника Ветхим доспехом, собранным из тяжёлых ржавых пластин. А потом увидел ветхую ржавую кольчужную перчатку на своей руке. Высокий наплечник расколотый ударом Латный панцирь, пробитый во многих местах на теле, с полустёршимся алым гербом, наполнилась приятной тяжестью правая рука, и ветхий меч ударило с триём по брусчатке. Обернулся назад, ржавое войньство поддерживало нас взглядами. И только алым горели перстни на пальцах Ломова, остававшегося единственным из нас человеком. "Не тратьте силы", посоветовал юнкер недоуменно смотрящему на него княжичу. "Вы даже не виртуоз, Ну ещё Артём изо всех сил сопротивлялся чудному колдовству, потому что на его спине пыталось проявиться ржавое седло. Слетели три ярко-белые строчки со стря князе Давыдова, мёртвыми или истинными именами, заклиная, призывая или низвергая в бездну, неведомо, но даже мои драконы в ужасе рассыпались по небу, перестав изводить новое чёрное солнце в небе. Настолько оно было велико, что полмесяц затмения обессвечивал город под ним. Из того горел небесный дворец, готовый отдать силу владельцу, и тем письменам, которые его владелец с любопытством изучал. Грянуло так, что только латный наколенник уберёг колено от удара по брусчатке, той повезло меньше. Ударной волной снесло все защиты на той стороне реки. Уцепило, у волокло крыши брошенных строений, вздыбило воду и обрушило вновь. На мгновение показался знакомый контейнер с одеждой. пролетевшей куда-то на юг. Тварь всё ещё была в живых, но на земле в двух сотнях метров по ту сторону реки еле ворочаясь под плотным коконом терзавших её электрических драконов. И теперь они жрали её, откусывая силу, прижигая живую массу Иван Зайсь вновь. Одышавшись, я толкнул рукой Артёма, пытавшегося встать рядом. У вас будет очень мало времени, поймал я его взгляд. Чертыхнувшись, Шуйский желанием воли поднял вокруг нас непрозрачный барьер. Я это делаю не для тебя и не для них, разъярённо крикнул он в мою сторону. А для маленьких летающих медвежат? "Да вы пьяны!" вольно определяющийся, разслушав изумился князь Давыдов. "Никак нет, господин полковник, разрешите обратиться", шумно дышал Артём, глядя перед собой. "Обращайтесь!" Так точно, господин полковник, браво произнёс Шуйский, пропадая из виду в вихре цвета опавшей листвы, стремительно разрастающемуся вокруг него вверх и вширь. Запахи можжевельника и болотной тины, привкус кислой ягоды на губах и ощущение давящей воли внимательного взгляда из чащобы, такого, что непонятно, куда кидать гранату в лесу, поэтому кидаешь во все стороны, а потом в школе с тобой не здороваются. Тяжелый и ощутимый через землю поступью, огромный бурый медведь вышагнул из западающего вихря, и ветхий ржаво-белый доспех поспешно заковывал уязвимые части его тела. «И как ваш медведь быстрый?» – деловито уточнил князь у меня, тут же рывком проверяя крепость волшебной сбруи. Ветхие петли рывки выдержали, на это медведь никак не отреагировал, пытаясь резким движением морды сбить боевой шлем. Массивный с прорезями бойницами для глаз и выступающим спереди ржавым заточенным клином в 40 см для удобства таранов крепостных сооружений. Но волшебство оказалось не съёмным, а медведь грустным. Очень быстрый медведь. Я его ещё ни разу не догнал, рапортовал я, поднимаясь. Ко мне, как к овсаднику, Артём относился вообще без энтузиазма. Наверное, точно знал, что если разпробую, уже не отвязаться. Вон как ворчит, будто подслушав мысли. «Теперь спутники видят», — деловито уточнило ее императорское высочество из-за спины, вышагнув в жемчужном парадном доспехе из сотворенной ею же защиты. Удивительное дело ни одного признака ветхости, только следы от граненого клинка в боку и на спине в районе сердца. Вас интересует тюрьма Любика. Картинка на планшете в ее руках продемонстрировала сначала карту с отметкой цели и нашим местоположением, потом наложение спутниковых фотоснимков И маршрут с ключевыми ориентирами, а затем уже и комплекс из 12 больших и малых тюремных зданий из красного и белого кирпича за единой стеной периметра. Трехэтажный корпус в центре, заложники в подвальных помещениях. Действуйте свободно, после начала осады там никого нет. Ганза отказалась кормить заключённых и казнила всех. Сменялись картинки внутреннего устройства тюрьмы. Некоторые выглядели обычно, Иные обращали дома в полупрозрачные аквариумы бетонных стен, внутри которых в режиме реального времени ходили люди. Масштаб был так себе, но понимание давал очень точное. «Банда в три десятка человек», спокойным тоном комментировало ее высочество, демонстрируя слайды. «Организация и экипировка на высшем уровне. Темнота и задымление им не помеха. Посты на объекте и вокруг него. Штаб перелистывал картинки закованной в белый металл палец», А сверху сопели Давыдов и огромный медведь за косом под единорога. Вас пока не ждут. Обратите внимание, постовые в нарушении инструкций возле окон смотрят в небо. Мы слишком далеко. Впрочем, чего бы и не постоять, прямой видимости вне территории всё равно нет. Меня лично очень интересует их руководитель. Картинка отразила лицо мужчины с чуть приплюснутым лицом, массивным носом и водянисто-синими глазами. Простите мне это женское любопытство, улыбнулась принцесса. Было бы неплохо, если бы он остался в живых для приватного разговора. Для вас, мадмозель, что угодно, поклонился ей господин полковник и в одно движение взлетел в седло медведя. Ротмистр, по команде отпускайте эту дрянь. Стойте, это для заключённых, стянул я с себя все перстни и сыпал в протянутую ладонь господина полковника. Будьте осторожны. У них блокираторы с вероятностью 80%, напряжённо прочитала принцесса новую строчку с планшета. Заложники двигаются в своих камерах, не спят. Это не химическая блокировка, ротмистр. А у вас не найдётся для меня мыши? На мгновение замер князь Давыдов. Медведь лучше мыши, господин полковник. А зверь под князем согласно взревел, замерцав вместе с садником. «Действуйте, ротмистр!» — успел скомандовать князь за мгновение до того, как исчезнуть. И тут же яркая белая вспышка с запада хлестнула освобожденную драконами и порядком измотанную химеру, заставив рвануть в ту сторону. И вновь удар, уже чуть дальше от нас, ближе к дворцам Ганзы и подальше от цели, повел Кляксу за собой, оставляя нас в оглушающей тишине от гремевшей битвы. «Ну как тишине?» если отвлечься от собственного громкого дыхания и бешено бьющегося сердца. Огонь пережевывал здание справа с хрустом ломающихся и обваливающихся перекрытий. Дышал ветер, громким гулом раздувая пламя по соседним крышам. По бедным раскатам отозвалась гроза где-то вдали. Стонал грустный Йохан, всяческим образом ломая пафос момента. «Какой же я дурак!» — винил он себя, сидя на земле и, раскачиваясь из стороны в сторону, и чуть ли не сам себя поколачивая по голове. Не самый плохой человек в самом деле. Ну что ж вы так? Присел я рядом, испытывая одновременно неловкость и желание подбодрить. Как? Как я мог так ошибиться? Так продешевить? Я же теперь владелец единственного отеля в центре Любека. Резко встал он и в сердцах махнул рукой, показав на полностью разрушенные окрестности, из которых поднимались только наши дососедские строения. и несколько особняков по ту сторону реки а в контракте какие-то гроши нормальная рыночная цена возмутился я вставая вслед за ним а я им приют и кров а ведь в моём отеле останавливались такие люди как вздохнул он всей грудью как я как вы выдохнул он грустно и поплёлся в отель он надеюсь не зарубил марту шопотом уточнил я у её высочества не обнаружив рядом благоверный нашего отельера «Ну что вы, почти помирились, несколько букетов цветов, украшения и недели любовных признаний, и Марта обязательно простит ему то, что он смел о ней подумать», рассудительно произнесла ее высочество. «А-а-а», — не нашелся я с комментариями. «Или вы тоже сомневаетесь в благочестии Марты», — строго уточнила Елизавета. «О чем вы? Тут всякие чудовища падают с неба, везде сырость, грязь и дождь». «А вы хотите, чтобы я лишился свежего постельного белья?» — возмутился я. «Это святая женщина!» — произнес я достаточно громко. «У Марты половина отеля в собственности!» — тихо шепнуло ее высочество. «Любишь отель? Люби и Марту!» «Святая!» — вторили мне издания из голосом Йохана. «Я вот родину люблю!» — шепнула отчего-то принцесса. «Хоть в чем-то наши чувства сходятся!» — согласился я с ней. «А вы хотите, чтобы я лишился свежего постельного белья?» высматривая в посветлевшем ярко-синем небе силуэт знакомого дракона, единственного, судя по ощущениям, не растаявшего в стихии с исчезновением дворца. А как почувствовал с ним связь, тот рухнул на уцелевшее полотно дороги, с любопытством потянувшись к моей руке, доспех он никогда не видел. Эка отожрался уже в два этажа в холке. На руке не поместится, но ласку ждет и любит. Закованную ладонь забавно пробивала электричеством, дракону не нравилось, и он пытался фантомными зубами стянуть ее с руки. Поигравшись, я попросил его сжечь весь хлам с воды, нанесенной туда битвой, скоро он начнет гнить, и вскоре разгоряченный пар рванул к небу. «Ничего себе у вас повар!» — шепотом донеслось с крыльца. То девчонки из приезжих опасливо высунулись из дверей. «А у нас в полку все такие», — солидно отвечал им юнкер Ломов, проходя внутрь со свернутым и тщательно оберегаемым знаменем. Я же с вежливой улыбкой забрал от входа один комплект, оставленный там одежды для Артема, и отправился заводить фургон, потому что героям надо будет как-то добираться домой. На соседние сиденья деловито забрался Руслан Артемьевич, удерживая в руках планшет с картой города, другой модели, чем у принцессы, но и с графикой чуть лучше. Наши люди уже выдвинулись на место, кратко посвятил он меня в курс дела. Сейчас налево, потом три светофора прямо. Там сориентируемся. Думается мне, тот мордатый главарь, если принцессе достанется, то во вторую очередь. Загрохотало где-то вдали, и разом дрогнуло всё вокруг минуты через 3. Да так, что дорогу рассекла глубокая трещина, заставив резко сбросить скорость и объезжать преграду по соседним улицам. а еще через половину часа сложной рулежки все кончилось. Дорога, дома вокруг, колеса фургона беспомощно завязли в мягкой земле, покрытой толстым слоем красно-желтой опавшей листвы. Любик был позади, еще он наблюдался на горизонте за огромным осенним полем, выцветшей листвы с редкими почерневшими деревьями. Части города ныне просто не существовало, словно и не было никогда. К сияюще-синему небу Лениво поднимались дымы где-то там, вдалеке, куда еще предстояло добраться. «Приехали», — глубокомысленно произнес Руслан Артемьевич, сверяясь с планшетом, «дальше пешком». Я задержался, положил возле ближайшей группки деревьев в комплект одежды и стал стараться шагать след в след за завучем. Но даже так частенько нога проваливалась в мягкий грунт и приходилось сбивать налипшие на обувь комья грязи. Скоро идти стало проще. Там опавшая листва была плотно смешана с бетонной пылью и легко держала шаг. Наверное, тут были фундаменты стен или утрамбованное полотно дороги. Мы здесь. Окликнули нас совсем рядом, заставив обернуться. Мигнуло изображение безлюдной и однообразной полянки, на секунду отобразив крайне довольного Давыдова, сидящего в неведомо как уцелевшем деревянном кресле. Рядом привалившись в беспамятности к креслу Сидел на земле с сутулившейся главарь похитителей, на которого с явной досадой смотрел эда к десяток мужчин в камуфляже с нашивками в виде герба Шуйских. Впрочем, они тоже остались не без добычи. У края полянки старательно паковали ещё троих неизвестных в конструкцию неприятно смахивающую на гроб. Но, судя по особой заботе и неприятному ощущению близко работающего блокиратора, к беседам эти трое ещё были способны, возможно, на свою беду. Заложники аж сердце отлегло в полном составе и количестве, пусть и в разной степени избитости и сохранности одежды, сидели на пледах внутри периметра охраняющих людей. И к великому счастью, осознавали, что их пришли спасать. С ними, как я успел пронаблюдать, обходились очень вежливо, на хорошем английском предлагали питьевую воду в бутылках. Единственное, столь же вежливо, просили вернуть перстни с красными камнями. Те не сильно упорствовали и легко обменивали защитные артефакты на воду. Только один раз случилась осечка. «Нет», — отдернула девушка правую руку с перстнем на безымянном пальце, спрятав у живота. «Мне его надел большой красивый мальчик». И тут же нашла его взглядом всего такого красивого и великолепного Артема Шуйского в новеньком костюме от Гуччи, расстегнутой на одну пуговичку сорочки и лакированных туфлях посреди окружающего бардака — Тихим, но строгим голосом, распоряжающегося безликими подчинёнными, хлопотавшими возле пленных. "Мой муж", добавила она с теплотой в голосе, поправив прядь светлых волос так, чтобы прикрывала гематому на левой стороне лица.